Глава 1.0.1.0 Первое, что я вижу, выходя на тридцать третий уровень, развалившийся на газоне Анатоль. Моя первая мысль, что и на старуху бывает проруха, но Анатоль приподнимает голову и машет мне рукой. Неудачник тоже на месте, в своем уголке. — Эй, стрелок! — Анатолий явно не собирается менять горизонтальное положение на вертикальное. «Ползи сюда!» Я присаживаюсь рядом, попросительно киваю. «Мы хотим отказаться от этого». Анатолий кивает на неудачника. «Задание!» «Молчу. Пусть выигрится!» «Я в карму не верю!» — говорит Анатоль. — Если человека тащишь к выходу, бережно, как хрустальную вазу, а он дохнет, значит, сам того хочет. То есть... — Анатоль снижает голос до шепота. — Слушай, у тебя есть свои резоны его спасать. Пробуй, но вначале подумай. Он двое суток в глубине. Видал таких орлов раньше. Да. Голос охрипший. Ходит, как автомат. понимаете с третьего раза. Так? Смотрю, на неудачник, и качаю головой. Значит, он ест и пьет. Посещает артир Ориентируется в происходящем. Анатолий привстает, садится на корточки. Стрелок! Этот парень нас за идиотов держит. Либо он здесь, по заданию дирекции, проверяет, как мы работаем. Либо такой же дайвер, как и мы. Либо и то, и другое разом. Мне нечего ответить. Анатолий, конечно же, прав. С точки зрения нормальной логики иных вариантов быть просто не может. Но у меня в последнее время не лады с нормальностью. Крейзи пошел в дирекцию, говорит Анатоль. Или они признают, что устроили проверку наших способностей, или пусть не требуют невозможного. Они решат, что неудачник, дайвер, соглашаюсь я. Вот. Это очень удобная версия, Анатоль. Шутник-дайвер, решивший поиздеваться над индустрией развлечений своими коллегами. Не останавливать же весь лабиринт из такой мелочи. Стрелок, я пёр его через весь уровень. Устало, говорит Анатоль, в зеркальном зале перестрелял гвардейцев. Киваю. С его снаряжением и опытом это возможно. Знаешь, что было потом... В голосе дайвера прорывается злость. Он уронил винтовку, и та шарахнула его прямо в лоб. Я молчу. Что тут скажешь? Неудачник не хочет выходить с уровня. Сил у меня нет, Анатолий сплевывает на травку. Видеть я его, козла, не могу. Не то ж спасать. Анатолий, бесцельно ничего не делается. Тогда чего он добивается? а А я тебе скажу то мы разорвали контракт, чтобы самому устроить на тепленькое местечко одному или в паре с кем-нибудь, с дайвером, который его якобы спасет. Он смотрит мне в глаза, и я принимаю вызов. Ты обвиняешь меня в двойной игре? Дайверы не подставляют дайверов. Нас слишком мало. Для того и был создан кодекс — Для того мы и собираемся три раза в год, пренебрегая осторожностью и взаимным недоверием. Если дайверы начнут в диптауне разборки между собою, пострадает вся сеть. А жизнь сети — главное, и без того у нее достаточно врагов в реальном мире. — Ну, не знаю. Анатолий отводит глаза. — Нет, наверное, извини. Но тебя тоже подставляют. Кто заказал тебе спасение неудачника? Анонимное лицо. У меня есть канал связи с ним, но боюсь, что он одноразовый и слишком хорошо защищенный. Этот аноним может быть дайвером. Пожимаю плечами. Вот, вот и делай выводы. Мы уже опростволосились. Ты нашумел на весь лабиринт, но тоже облажаешься. Тогда придет дяденька со стороны, вытащит неудачника и получит контракт. Анатоль встаёт, расстёгивает бронекостюм на груди, деловым тоном предлагает поли «Что? Убивай меня! Тогда ты сможешь забрать всё снаряжение или собрался со штуцером воевать!» «Я колеблюсь!» — и только чает головой. но «Ну, стрелок, ты сам как неудачник!» Он приставляет груди свой плазмоган, нажимает на спуск, короткий взрыв — Хлещет кровь, но он еще жив. Очень велик запас сил, худайеров, лабиринта. — Твою мать! — хрипит Анатолий, стреляет в себя еще раз. Бронекостюм весь в крови. Но я стараюсь не обращать на это внимания. Снимаю доспехи, натягиваю на себя, подбирая оружие, амуницию, боеприпасы.